три автомата. Солдат Ковригин в стрелковом взводе годами старший. Зовут во взводе бойцы солдата отец, папаша, а чаще батя. Ему за сорок и даже больше. Давно семейный, давно женатый. Солдаты-дети есть у солдата. Дивизия, в которой служил Ковригин, наступала на Берлин с севера. Пробились солдаты через Панков. Это берлинский пригород. Это большой район. Вышли на Фридрихштрассе, на одну из центральных берлинских улиц. Особенно упорные здесь бои. Бились за каждый дом. Поработала здесь артиллерия, самолеты бомбили улицу. От многих домов остались лишь стены. И все же не сдаются фашисты, огрызается каждый дом. Ворвались солдаты в один из таких домов. Друзья устремились по лестнице кверху. Оттуда велась стрельба. А Ковригин внизу остался. Задача — обследовать нижний этаж, нет ли внизу засады. Прошел Коврегин из комнаты в комнату. Пройти нетрудно. Стены во многих местах пробиты. Хотел возвращаться назад. Вдруг видит, в полупроем, подвал сквозь проем чернеет. Глянул солдат в проем. Отпрянул. Застрочили оттуда пули. Бьют, как фонтан, как гейзер. Сватил Ковригин гранату опять к проему. Только думал швырнуть гранату, да затихла в этот момент стрельба. Поберег он гранату, шагнул к проему, не ответил — подвал огнем. Глянул Ковригин. Видит, в подвале сидят мальчишки, трое, по автомату в руках у каждого. Смотрят, как из норы волчата, прижались один к другому. Знал о таких Ковригин. Не хватает солдат у фашистов. Призвали стариков и подростков в армию. Автоматы мальчишкам в руки. С вами Бог! На врага молодая Германия! Не смотрит война на возраст. Гибнут в боях ребята. Трое таких и попались теперь Ковригину. Засели они в подвале. Ясно солдату. Расстреляли юнцы патроны. Держат солдат гранату. Гибнут в боях подростки. Вот и этим пришел конец. Хотел кавригин бросить в подвал гранату. Глянул опять на мальчишек. Сидят они трое. Прижались один к другому. Без усы и лица. Птенцы зеленые. Не поднялась у солдата рука. Не бросил гранату. Целы ребята. Марш по домам. На хаузе! Крикнул в подвал кавригин. В это время наверху началась сильная перестрелка. Побежал Ковригин к своим на помощь. Удачно прибыл. Помог гранатой. Взяли вскоре солдаты дом. Уже потом, когда выходили они на улицу, снова Ковригин свернул к подвалу. Шел осторожно. Автомат на всякий случай держал на взводе. Поравнялся с проломом. Остановился. Глянул. Нет, мальчишек. Тихо в подвале. Пусто. Присмотрелся. Что-то заметил. Что там такое? Видит. Три автомата в углу лежат. Кавригин, Кавригин! Позвали бойцы солдата. Тут я! Вернулся к своим Кавригин. Что там такое? Смолчал. Не сказал солдат. Посмотрел на стены на перекрытие. Эхо крепка, домина. Солдат Кавригин, во взводе годами старший. Зовут во взводе бойцы солдата: отец, папаша, а чаще батя. Ему за сорок и даже больше. Давно семейный, давно женатый. Солдаты, дети.